«Ныне ночь светла. Вечернее светлое небо распахнулось, вывернулось, распростерло змеящиеся коридоры, занавеси небывалого света, лимонного, фиолетового, тробино-зеленого, аквамаринового, призрачней радуги, странней иллюзорней, чем мираж». Будто мир пролился, просквозил в наш, завис в нем, сохраняя форму, медленно растворяясь. Диковинные воздушные молоки, жемчужные покровы, одушевленные туманы с той стороны неба, колонии облачных кораллов. Сияющие покровы тяжелели, мутнели, соединяясь со здешним веществом, прорастая в нем. Зачатие рождения одновременно, мучительное сопряжение миров, от которого возникает в нашем никому не принадлежащая как бы безродная материя призрачности, которую ищут безвидные и бесплотные призраки и духи, чтобы обличь себя в нее. Небо выгнулось, приникнув к скудным почвам севера пустынным серым побережьем ледовитых морей, лимонно-желтым от ягеля холмистым тундрам, зеленым лиственничным сопкам. Сияние сошло с высот, в землю, камень и воду, вплоть дерев. В тех краях горят во множестве желтые газовые факелы, исходящие из высоких труб, бессмысленно освещают полярный день и полярную ночь. Так выжигают попутный газ при добыче нефти. И тысячи факелов одновременно... Почти угасли и наново вспыхнули, только пламя их было цвета сияния. Замерли рабочие на качалках и на буровых, слыша, как колотятся, молотятся под землей, давление, рвется наверх шайтан, который сорвет все вентили, аварийные запоры, и земля отворилась. Рыдала тундра всеми ручьями, и плакали безропотные северные олени, и бежали пастухи к правнучкам и правнукам прежних шаманов, дабы узнать, что за духи исходят из земли». Радиостанции «Севморпути» ловили в эфире чьи-то блуждающие голоса, сотни голосов на разных языках, скользящие по всем диапазонам. Второй помощник на мостике ледокола, что вел караван мимо острова Неупокоева, увидел стаю странных птиц прямо по курсу, что летели не клином, а чередой. Горняки, что спустились в клетях в ночную смену в шахты, слышали, как трещит крейп в дальних заброшенных забоях, сыплются камни с потолка, а потом... Странный такой звук, будто шуга на реке. Идет кто-то сквозь толщи. Рыбаки на сенере, что шел от новой земли, зацепили тралом какую-то штуковину над ней, тяжелое и живое. Оно потащило корабль с курса, и бывалый боцман скомандовал сбросить трал. Астрономы в Померских горах выше облаков видели звездный дождь, которого не должно было быть. Он не значился в справочниках, и тем не менее на севере и востоке летели с небес звезды, чиркая, как фосфорные головки. Плакали и кровоточили в ту ночь иконы, сами собой загорались поминальные свечи. В концертных залах рождалась и исчезала перелетная буря музыки, которую никто из живущих не писал, музыки нерожденной. На вокзалах слышали отзвучавшие давным-давно паровозные гудки. На дальних полустанках ушла к баума в поле видели странные, незначащиеся в расписании поезда, будто по дальним депо собрали всю рухлить, списанные вагоны, какие уже не выпускают на линию. В метрополитенах, особенно в тех, что старые, заложенные в 30-е годы, с запоздалым пассажирам казалось, что пустые платформы, где лишь уборщики протирают полы, на самом деле полны народу, как в час пик. Там тесно, там дышут шепчут, кашляют, плачут, кашляют, плачут, обсуждают, как проехать, удивляются новым веткам и станциям. В туннелях за окнами виделись фигуры, проходящие поперек движений, пассажиры трезвели, спешили выйти на случайные станции подышать воздухом. Но и в воздухе городов носились те же шепоты, будто говорят друг с другом памятники, и чудилось, что полны бульвары, что горит призрачным, ледяным, северным светом иллюминации Кремль. Генерал-лейтенант Бурмистров, комендант Кремля, решил ночевать в служебном кабинете. Рано утром — репетиция парада. «Конечно, можно было бы дома поспать, тут недалеко». Но он особенно любил Кремль ночной, безлюдный, когда лишь дежурная смена на постах. Ушли туристы, уехали чиновники, уехал президент. Остался лишь сам Кремль. Священный дом власти. Место-божество, которому единственный служит бурмистров. Он прогулялся вдоль приречной стены, слушая, как проступают сквозь утихающие шумы города и переговаривающихся крепостных башен. С Москвы реки тянуло холодом, хотя прогнозы обещал теплую ночь. Генерал продрока никак не мог потом уснуть. Вспомнил вдруг не в как в молодости ненавидел Кремль. Его отправили служить в кремлевский особый полк. «Шагистика, зимние часы в карауле у вечного огня, когда проходит вечность, прежде чем тебя сменят. Проклятая ледяная вечность, а перед тобой свободные люди, влюбленные парочки, что пришли в Александровский сад, и от них пахнет домашней едой, духами, сигаретами, шампанским». А потом, накануне демобилизации, его пригласили на беседу и предложили поступать в училище. Конечно, он согласился, да и нельзя было отказаться. Он надеялся, что будущая служба занесет его куда-нибудь подальше от кремля Зубрил языки. Но Бурмистров не попал в разведку. Стал контрразведчиком, второе главное управление. И лишь однажды отправился за рубеж в Египет, где советские специалисты строили Асуанскую плотину и еще сотни промышленных объектов. Официально КГБ там не работал, разумеется. Туда даже газету «Правда» нельзя было привозить. Его коллеги в строительных организациях, в геологических партиях назывались «заместитель руководителя контракта по общим вопросам», а он считал ответственным за досуг трудящихся и потому имел посольское прикрытие по линии культуры. Там, в Египте, он и переменялся. Советским друзьям щедро показывали древние храмы, и некрополи, гробницы, каменоломни. Одним было любопытно, экзотика другие дурели от скуки, жары и пыли, чтобы этим фараонам пусто было. А Бурмистров, чистокровный русак, ни разу не восточный человек, вдруг ощутил что-то родное, чужое, но близкое. Ни черта не понимал в иероглифах, мумиях, статуях, но бегло запоминал имена божеств и правителей, смотрел на саркофаги и пирамиды и чуял их мертвую жизнь, загробную власть, такие знакомые ему бывшему кремлевскому часовому. — В конце концов, на Красной площади тоже стоит каменная пирамида, — говорил себе Бурмистров, — и мумия лежит. Ты же ее сам охранял, стоял в карауле у дверей мавзолея. Дома у генерала хранился целый ящик слайдов. Порой он запирался в кабинете, включал диапроектор, пахнущий озоном и пылью, подгорающий на раскаленной линзе, будто пустыни пахнет, и переносился туда, где царили Осирис и Красноносый гор, вытесанный из гранита, где лежал в золотом саркофаге золотой юный Тутанхамон, где всякую стену покрывали иероглифы Когда он уезжал из Египта, его арабский визави, действовавший как неприметный чиновник Министерства культуры, такой же контрразведчик под прикрытием, тренировали его еще беглые нацисты, предложил съездить в долину царей. Бурмистр согласился и получил одобрение на встречную вербовку. Но... Вопреки предложением Фарук не стал пытаться его вербовать, просто привез на свежий два месяца как начатый раскоп. Основную камеру гробницы грабители опустошили еще в древности, а вот боковые уцелели нетронутыми, и теперь египетские археологи осторожно извлекали на поверхности ритуальных животных усопшего сановника, забальзамированных котов, собак, лошадей, кобр и даже нильского крокодила. Забинтованные в серую грубую мешковину, звери были похожи на жутких кукол, способных пробудиться, стоит лишь развязать узел, размотать бинты. Фарук был изящно любезен, объяснял и показывал, как и положено министерскому якобы чиновнику. Но Бурмистрова не покидало ощущение странности происходящего. Для светских людей, сторонников Нассера, египетские древности были важным, но все же вторичным символом египетского национализма. Для многочисленных мусульман – языческой мерзостью, сором пред лицом Аллаха, Бога истинного. А Фарук, имя-то какое, имя свергнутого короля, говорил о гробнице и покойном сановнике так, будто был египтянином несуществующего Египта, страны, в которой линия сменяющихся царств не прервалась и по сей день. Бурмистров подумал, что это может быть вербовочным заходом, но сам же и усмехнулся. Чушь! Зачем такие сложности? И все же он чувствовал, что его вербуют. Однако делает это не Фарук. Контрразведчик лишь привел его. Но к кому? К духу мертвого сановника? К оборванным филлахам, копающим землю? К археологу доктору Касиму, профессионалу, полиглоту и выпускнику Сорбоны? К самой этой жесткой сухой земле? Там же у гробницы Фарук сделал прощальный подарок. Пошептался с Касимом и принес что-то, скрыв кулаке. — Это вам на память о Египте, — сказал Фарук. — Нашли только что. — Боги вас любят. Египтянин раскрыл ладонь. На ней лежал бронзовый скрабей с позолоченными крылышками и бирюзовыми бусинами глаз. Его не мыли водой, только обмахнули кисточкой, и он был в пыли вечности. Бурмистр знал, это наверняка провокация. Египетские древности запрещены к вывозу. Хотя, конечно, уж он-то был осведомлен, большие люди отправляют в Москву кое-что интересное. В аэропорту в Каире его и его багаж обыщут, найдут жука, и начнется попытка вербовки. Только бред это все. Вербовать надо тихо, советские всегда улетают группой. Все у всех на виду. Будет скандал. Он подумал, что Фарук работает уж совсем топорно, для галочки. Только это не вязалось с тем умным Фаруком, которого Бурмистров хорошенько изучил за три года. Нет, Фарук не играет. Это действительно подарок, но не случайный. Есть какой-то план, какое-то двойное дно. Бурмистров хотел вежливо и как бы простодушно отказаться, мол, запрет и закон одни для всех, но вдруг представил, как в южной, ледяной зимой в Москве посадят скоробеи на ладони, вспомнят ослепительное египетское солнце. Скоробеи появляются из мертвой плоти. Скоробеи катят солнце к утру. Хепри — имя его. Бурмистров встряхнул головой, отгоняя наваждение, и понял, что уже держит скоробеи на ладони. Бронзовый жук царапал острыми ножками кожу. Протяни обратно дарителю, вцепится до крови. Бурмистров увидел вдруг, какой он красивый. Этот древний жук. У него офицера КГБ не было ничего своего, разве что рубашки и брюки в кожаном чемодане. Государство дало ему китель, пистолет, квартиру, а он принес присягу, отдал себя. Но теперь у него будет жук, его скорабей единственное по-настоящему личная вещь — сокровище. — Пойдемте в тень, — сказал Фарук. — Печет. С этими словами Бурмистров, уже привыкший к жаре, осознал, наконец, как душно в долине, как жарят, пышут текучим зноем ее склоны, как мутится от солнца голова. И убрал с корабея в карман рубашки. Они выпили чая в тени в палатке археологов. Бурмистров умылся, освежился. Фарук отвез его в Каир. Жук в дороге будто исчез, затешился в кармане, и Бурмистров вспомнил о нем, лишь собирая чемоданы. Запихнуть под подкладку, оставить здесь, выбросить, передарить кому-то, мол, сувенир, безделушка. Бурмистров почти уж решился выкинуть. Даже место придумал, где в саду культурного центра там с исчезнет зелени, будто вернется к земле, из которой явился. Но не смог. Ни от жадности нет, от страха. Что жук пропадет, и он, Бурмистров, так и останется прежним, ничтожным, майоришкой останется. А вот со Скоробеем... Он не мог себе объяснить, что случится, если он заберет жука. Его разум требовал выбросить, выбросить немедленно. Но все же Бурмистров завернул Скоробеев папиросную бумагу и положил во внутренний карман пиджака. Никто не остановил его в аэропорту Каира. Наоборот, было чувство, что Фарук где-то рядом. Прикрывает, обеспечивает коридор. А через несколько дней по возвращении его вызвали к заместителю председателя, куратору контрразведки. Он хотел рискнуть и попроситься в разведку, обратно в Египет, но, едва увидев лицо начальства, понял, что его судьба решена. «Есть мнение перевести вас, товарищ Бурмистров, в девятую службу, имя означать помощником коменданта Мавзолея». Это было так внезапно, что Бурмистров подумал, «А ведь это Жук сделал». Так он вернулся в Кремль, от которого мечтал убежать, высшая точность жизни. И он полюбил Кремль. Научился уважать его власть и силу, или, точнее, скоробей научил Бурмистрова. Внутри него существовал теперь другой человек, тот, что служил не властителем страны, их сменилось четверо на его веку, а самому Кремлю. Этому другому были открыты нездешние чувства, слух и зрение скоробея. Бронзовый жук, что всегда лежал в левом кармане кителя, передавал ему вздохи и шепоты древних стен, свары призраков. Были ночи, когда он чувствовал, что стены сдвигаются, сжимают ему ребра, ломают кости и просыпался в кислом мерзком поту. Были ночи, когда он парил над Кремлем, будто искра над костром, и видел, что старая крепость есть огонь, великое ненасытимое пламя жертвенников, вздымающие вверх красные языки башен. Шел по коридорам и чуял, как близко здесь и на бытие. Чуть надави и проступит, как черный грибок на обоях, разводы сырости на потолке, седая изморозь ужаса, пятна крови на ковровых дорожках. В эти мгновения у него начинало зудеть под ногтями, будто под них загоняли незримые ледяные иглы. И сам собой случался юношеский курсантский стояк, член оттопыривал форменные брюки с кантом. Только в одном месте Бурмистров никогда не брал жука мовзолей скорабей не намекал не подталкивал просто ждал как умеют ждать древности и потому бурмистров чую что делать этого нельзя Он отчетливо видел в воображении, как внутри мавзолея скоробей выскальзывает из кармана, сбегает по ноге на пол, и бурмистер, утративший вдруг ловкость, не может поймать его. А жук бежит к саркофагу, взбирается на постамент и непостижимым образом оказывается внутри, за бронестеклом. Взбирается на лоб Ильича, замирает и протискивается в рот мумии. А Бурмистров стоит, пораженный, окаменевший. Мумия лежит, как прежде, но что-то уже произошло. Гадкое и необратимое, ничего нельзя поделать. Первый раз пережив видение, Бурмистров отлучил себя от Скоробея. Или Скоробей от себя. Оставил дома на полке. Но выдержал всего три дня. Ему мучительно не хватало того запредельного слуха, той сверхъестественной связи с Кремлем, что дарил талисман. Он понимал, что однажды Скоробей потребует оплаты, но... Успокаивал себя все тем же. Бронзовый жук умеет ждать. Ждал же он в гробнице тысячи лет. Техники по его личной просьбе проверили скоробея. Чистый металл, никаких особых устройств. Было только одно теперь, чего Бурмистров не любил в Кремле. Новогодние елки. Не любил и все тут. Две недели нервов, десятки представлений. Маленькие негодяи съезжали со всей страны с октябряцкими путевками. «Дворец Советов, стеклянная коробка, чужеродный кристалл. Ради него снесли старые здания, Исконный Кремль. Подарки, десятки тысяч подарков, сотни тысяч конфет. Один и тот же идётский Кощей, что крадёт снегурочку, уволакивает её во тьму». Генерал смотрел репетиции, и представления, как того требовали инструкции. И каждый год кому-то из детей становилось дурно Родители думали, что это от переживания, от восторга, от зимней духоты дворца, но Бурмистров-то знал — это были другие обмороки. Малолетние мерзавцы видели то, что никто не имел права видеть — Кремль в его истинном обличии, лики духи На этот случай дворца дежурила специальная скорая, 11-й отдел военно-медицинского управления. Родителям объясняли, что проявилось опасное психическое заболевание, а ребенок нуждается в срочной госпитализации. Что было дальше, Бурмистрова не волновало, ни его компетенции. Он давно уже понимал, что будет служить комендантом до самой смерти. Такова воля Кремля, такова его преданность. Но сегодня вечером, гуляя вдоль башен, он впервые, будто невзначай, подумал об отставке. Об отставке немыслимо! Еще вчера он и разъярился бы на себя, а нынче ему представилось, что он мог бы снять Кремль с себя, как парадный тяжелый от мундир снять и уйти секретным подземным ходом на другую сторону Москвы-реки, переодеться в специальной подвальной комнате, накинуть серый поношенный плащ из оперативного гардероба, взять неприметный чемоданчик, с каким ездят командированные деньги, оружие, комплект документов, и явиться наружу, на свет, другим человеком, Валерием, к примеру, Тимофеевым. Поднять руку и поймать удачно такси. Взглянуть в последний раз на Кремль за рекой. Сказать устало, чтобы шофер вез к трем вокзалам. И шофер попадется какой нужно. Не агент, не доверенное лицо. Просто водила. Есть еще и такие в таксопарках. Не всех же коллеги завербовали. Не всех. Но вдруг лицо пригрезившегося водителя показалось ему знакомым. Будто с давней розыскной фотокарточки. Бурмистров узнал. Был там в Египте один еврейчик, смышленный парень, толковый геолог, но чуял Бурмистров, что-то с ним не так. Слишком уж он был деятельный. Завербовал тогда Бурмистров человечка, русака, тоже геолога, и агент скоро сообщил ему, неладно дело, искал от Апартии какие-то там полезные пласты. И еврейчик-хитрец смухлевал с буровыми пробами, подправил чуток чертежи и выходило на бумаге, что уходят те пласты к Суэцкому заливу, а значит и партии нужно в ту сторону двигаться, разведывать. Задумал, видно, уйти в землю обетованную. А что, при должной сноровке могло и получиться. Ах да, Михаил его звали. Переписался из Моисея. Бурмистров мог Михаила Моисея профилактировать, вызвать на беседу и вышвырнуть в союз за изменические намерения. Пусть там судят и разбираются. Но захотелось ему взять чудака при попытке к бегству, доказать самый факт намерений. И потому позволили еврейчику почти что к берегу подобраться. А там не складушка вышла. Утек он от опекунов. А фараонова солдатня, сукины дети, устроили в потемках переполох и ухлопали беглеца. Никогда, считай, Бурмистров Михаила Моисея этого не вспоминал, а тут вспомнил, и показалось, что Скоробей царапнулся под сердцем. Бурмистров будто нехотя потянулся к карману. Удивительно, в который раз подумал он, карман ведь должен топорщиться. Мундир туго сидит, он погрузнел, а нет, не топорщится. Словно жук там становится плоским, что ли, меняет форму. Эта мысль не понравилась генералу. Он придержал руку. Вспомнил еще раз жар долины царей. Китреца Фарука, непроницаемого, овейного вечностью, Касима. Ах да, это ведь было всего три месяца спустя, как косоруки-пограничники застрелили Михаила Моисея. Странно, он никогда не ставил два эти события рядом. Ах, вот оно как, подумал бурмистр, вот оно. Рука сама двинулась, вытащилась с корабе, положила на стол. Ярко-бирюзовые глаза жука светились изнутри, голубой с оттенком зелени. Генерал отдернул руку, скоробей шустро засеменел по столу, сбежал по ножке на пол, юркнул под шкаф. Бурмистров ошеломленно выдохнул и вдохнул. Воздух показался ему очистившимся, свежим, ледяным, как бывает, когда зимой откроешь настиж балконную дверь в прокуренной квартире. Он почуял, как забеспокоились и шептались имперские реликвии в грановитой палате, сростки золота и драгоценных камней, сгустки силы власти и рока. Прежде Бурмистров лишь несколько раз слышал их тишайшие сумеречные шелесты, когда умирали владыки страны. Но на сей раз реликвии заныли, застонали. Бурмистров ощутил, как умирают, потухают алмазы, рубины, сапфиры, блекнет жемчуг и распадается припой металлов. Трагоценные камни трескаются, лопаются, из них вытекает смрадная желчь, осадок властительной алчности, копившейся столетия. Скоробей исчез. Но Бурмистров, удлинившимся зрением, видел, как жук спускается по щелям в старых стенах в подвальный лабиринт под Кремлем, и он уйдет еще ниже, ниже этого мира, на пути мертвых, которые не знают границ. Скоробей спасался. Генерал бросился на балкон. Кремлевские вороны, ворчуные молчальники, кружились над башнями, улетали прочь, вверх, по течению Москвы реки, к истоку. Звезды! Звезды на башнях! Рубиновые прежде, они светились теперь зеленым и синим, лимонным, фиолетовым, нездешним. И пустынное небо ночи будто зажглось от них, вспыхнуло распускающимися завязями северного сияния, арками, коридорами, наливающимися силой рубцами. Ухнуло, сверкнуло, и Брунистров увидел сквозь кирпичную, рыжую, ражую плоть Кремля истинный скелет его. Вместо величественных башен — лагерные вышки, вместо стен, поросшей металлическим тернием нити колючей проволоки. Небо мгновенно вспухло грозой, диким смешением стихий. По Кремлю ударили шрапнелью ливень и град, зазвенели окна, дрогнули крыши. Капли и ледышки обратились к корючим снегам, в южные, накатывающие клубы, качнули стены колокольню Ивана Великого, с которой донесся глухой, потрясенный звон, просквозили, распороли пространство, осветив весь город зеленой и синей молнией. Пронеслись смерчи, срывающие кровлю с крыш, будто духи воздуха обретали железные крылья. Бурмистров не чуял вокруг ни единой живой души. Все попрятались, все сбежали, снялись посты и пусты караулки. Только он и Кремль — последние стражи. И старая, сросшаяся с корнями земли, закоснелая крепость стоит. Он еще успел ощутить надежду. А затем на черную, мытую дождем, перенявшую блики небес брусчатку Красной площади, ступили люди, полупрозрачные, как завихрение тумана. Бурмистров увидел, что они несут в руках, и вздрогнул от этой непостижимой детали. «Шишки! Огромные, растопырившие чешуйки шишки, пылающие, будто в жерле самовара, зеленым чистым пламенем! Мгновение! И ходоки внутри и снаружи Кремля, с речной стороны, в Александровском саду! Мгновение! И явились у стен соборов, башен! Мгновение! И, припав на колено, опустили шишки в землю, будто сажают саженцы!» мистер замотал головой он понял кто пришел те кто никогда и никак не могли вернуться покойники с лагерных таежных деллянах заключенные что валили чистили ответок пилили и сплавляли стволы кто был послан вождем одолеть великий хвойный лес севера и сгинул став его частью вселившись в корни и кроны обретя новую жизнь в ветвях и иглах Он метнулся в кабинет, пал на колени, моля, чтобы кремлевские стены, корона красного застывшего огня, одолели зеленую мощь леса и вдруг заметил, что в комнате пахнет листвой, свежей листвой. Полумертвая сонная пальма, что дремала в катке, вытянулась до потолка, выбросила острые соженные листья. Катка треснула, корни расползлись по полу, схватили одолели щиколотки Бурмистрова. «Пальма! Там были пальмы!» — против воли вспомнил он. Египетские пограничники привезли тело Михаила Моисея на заставу, и пальмы шелестели во тьме, гневаясь. Свет прожекторов отражался на кромках листьев, как на гранях мечей. Бурмистр рванулся чувствуя, как снаружи древесная сила одолевает кирпич и камень Кремля. Но корни держали цепко, и в спину ударило, проросло зеленое лезвие пальмового листа, дотянулось до сердца. Он уже не увидел, как сквозь брусчатку пробили сияющие заостренные ростки, как ветки и корни пронзили камень, сплетаясь в сеть, завязывая живые узлы, как старый Кремль был сокрушен и только сверкнули в прахе слабыми отсветами вложенные в него порабощенные таланты мастеров, радующихся в посмертии избавлению их детища.